Джон Пристли. Мой дебют в опере. Я принадлежу к числу очень немногих писателей, выступавших в бичинской оперной труппе. Правда, пение не входило в мои обязанности, хоть я и пел. Правда и то, что я выступал в этой труппе всего один вечер. Меня не приглашали выступать снова, но, с другой стороны, я и не напрашивался на новое приглашение. Одного раза было вполне достаточно. Ибо мое честолюбие не распространяется на оперу. Но теперь никто уже не скажет, что я не выступал в опере. Точно так же, как нельзя сказать, что я не бывал в Африке. При мне мой вечер с бичемской труппой и мои полдни в Алжире. Время действия 10 лет назад, весна 1919 года. Место действия – провинциальный город. Я только что вернулся с Великой войны, как теперь называют это. Мрачное, бесконечное, отвратительное чередование героизма и скуки. Я пишу статью и рецензию для местной газеты по гении за колонку. На одной из главных улиц я неожиданно встречаю старого однополченина, и мы с ним тут же обмываем встречу, потом он весьма приблизительно определяет выпитое каждым из нас как четверть пинты. Попутно выясняется, что на этой неделе он работает в Бичемской оперной труппе. Я ж по мне, что он постоянно поджидал в совместных театрах. Я сам видел его в ролях восточного слуги, полицейского присяжного лесничего и рукои епископа в речеряд третьем. Поистине жалкой бывала неделя в нашем театре Рояль, если он не появлялся на сцене в качестве того ли иного лица без речей. Сегодня он с пятью приятелями займёт Ромео и Джульетти Гюно. Я не самый большой пакольник и теаопера Служьте, у меня нет особого желания ново выступить в Ромео же лете, я бы не отказался и даже выражая готовность. Так нетерпеливы так опромичивы мы, любители отдать плату за вечер целых 2 шилинга и 6 пенсов человеку, чьё место я займу. Это можно устроить. Я должен подать в театр в 7:30 и ждать моего обнаполчения у служебного подъезда. И вот я там и он там, и мы оба бросив последний взгляд на толпы ожидающих зрителей входим в служебный подъезд. Мы поднимаемся по лестнице, потом спускаемся по лестнице, потом идём по стольким коридорам, что я окончательно теряюсь. Наконец мы добираемся до костюмерной, где жарко как в печке, что вполне естественно, ибо она расположена, по-видимому, где-то возле центра земли. Здесь висит одно большое зеркало, стоят несколько больших театральных корзин, Неистребимый запах грима и один унылый маленький человечек без пиджака. На стене предупреждение: курить строго воспрещается. Мы все тут же закуриваем, все, кроме маленького человечка, который уже курил, когда мы вошли, и, кажется, курит без перерыва, по меньшей мере, лет 40. Он открывает одну из корзин и начинает бросать нам костюмы. Мне достаётся чёрно-жёлтый камзол и трико. Одна штанина чёрная, другая в чёрную и жёлтую полоску. Теперь я похож на толстую осу. Человечек принимается за наши лица и в каждой по очереди втирает красную и коричневую краску. Потом мы надеваем коричневые или черные парики, густые, коротко-постыжные, и венчаем их небольшими круглыми шляпами, наподобие тех, что носят стражники в тауре. В парике очень жарко, и шляпы через него не чувствуешь. Но мало этого, нам вручают длинные, чуть не трёхметровые пики. Мы, оказывается, городская стража Вероны. Я не смею, что мы выглядим как надо, а может быть, даже лучше, чем надо. Мы все служили в армии и держипарии в два счёта разогнали бы настоящую городскую стражу Вероны, а заодно Веченцы и ценсы и пады. Только не с этими пиками, конечно. В провинциальном театре во время спектаклей такой большой оперной трубы, как бичэмская, За сценой трость негде поставить, не говоря уже о шести-трёхметровых пиках. Когда мы тащим свои пики по лестницам и коридорам, мантэки и капулетти дружно сыпают на нас проклятиями. "Чема на вашего бодума", бормочем мы, тщетно стараясь расцепиться. Мы добираемся до кулис. Опера началась, но мы ещё некоторое время не заняты. Мне кажется, то нужна невероятная смелость, чтобы выйти на эту ярко освещённую площадку. Однако есть же люди, которые пробегают туда и обратно, даже не повернув головы. Миркучче или какой-то другой брад это кавалер взмахивает руками, берёт верхнюю ноту, затем возвращается в кулисы и закуривает. Ну вот нас собирают. Помощник режиссёра замечает наше существование. Я никогда не встречал человека более беспокойного вида. Все, что он делает, это одна последняя отчаянная попытка. Каждый вечер он умирает сотней смертей. Он хватает пику и показывает нам, как ее надо носить. Наши обязанности объясняет он просты. Мы появляемся на сцене дважды. В первый раз мы выходим, стоим, уходим обратно. Ничего не может быть проще, хотя он явно не верит, что для нас это окажется просто. Будь мир таким, как Кем он представляет его себе, идя в помощники режиссера, это было бы просто. Теперь же он нисколько не удивится, если мы гордо обойдем сцену, протыкая декорации своими пиками. Он единственный нормальный человек в этом сумасшедшем мире. Но вот приближаются решительные моменты. Все больше и больше людей с шумом теснятся к выходу на сцену. Наконец, кроме нас, в кулисе никого не остается. Пора? Да. События в Вероне достигают кульминации. Что же делать? Только одно. Позвать городскую стражу. Но придет ли городская стража? Она придет. В это время стражники, опасливо неся свои шесть пик, пробираются по узенькому проходу между задником и стеной, чтобы появиться в центральной арке. Мы появились. Нас не встретили аплодисментами, никто не обратил на нас внимания. Ни на сцене, ни в зале. Но мы мужественно проделали всё, что должны были проделать. Мы вышли, постояли и ушли обратно. Половина оперы была спасена. Вернувшись за кулисы, я услышал громоподействоментов и мысленно полюбопытствовал, адресована ли часть их нам и говорят ли зрители друг другу. Солисты и хор так себе, но городская стража превосходна, особенно третий с чёрной штаниной. И что было бы, если бы я вышел на поклон вместе с Ромео и Джульеттой? Я вижу, как стою между ними с пикой в руке и грациозно раскланиваюсь. Однако я возвращаюсь в нашу подземную костюмерную вместе с остальными. Маленький человечек по-прежнему здесь и погружен в еще более глубокое уныние. Наверное, он был здесь всегда. Может быть, театр был построен вокруг него. Скоро наш... Второй и последний выход. Мы опять за кулисами, и помощник режиссёра теперь совершенно безнадёжно, как человек, смирившийся со своей судьбой в этом идиотском мире, даёт нам указания. В наше действие будет внесено восхитительное разнообразие. На сей раз нам придётся выйти, растянуться, остановиться и уйти обратно. Раньше зрители видели нас как плотную массу. Теперь мы предстанем перед ними разбросанными группами. Потом, несомненно, будет много разговоров. Некоторым хотелось бы большей монолитности, других приводит в восторг именно эта разбросанность, при которой индивидуальные черты, например, черная штанина, красиво обтягивающая ногу, становятся более выпуклыми. Вот, наконец, и вторая большая сцена. Собралась вся Верона. Мы сдвигаем шляпы на бок, хватаем пики и идем, величественно растянувшись. Мне достается почетный пост. Я стою на страже у самых церковных дверей, точнее, между этими дверями и рампой, до которой меньше метра. Я стою изящно и непринужденно. Я размышляю о том, что будет, если я уроню мою пику, в которой теперь уже, кажется, не три метра, а все десять. Не вышибет ли она мозги музыканту, играющему на английском рожке внизу, в траншее. Им там тоже хватает дела. Я всех их хорошо вижу. Я вижу ряды лиц в портере и в ярусе. Харисты поют, и я подхватываю. Обнаружив, что гно мне вполне по силам. Может быть, глупо, что стражник, стоящий на посту с пикой, запел, но это ничуть не глупее, чем когда поет любой другой. Действие развивается. Я чувствую сильное желание, уроницую Пику или ещё каким-нибудь образом принять более заметное участие в происходящем. Почему скромный городской стражник, скажем, тот в чёрных штанинах, не может вдруг сделаться героем ромео и Джульетты? Или почему мы, копы-носы, не можем взять на себя руководство событиями и для начала очистить сцену? Вот было бы весело. А что, если послать в дирекцию записку с требованием выдать нам по пять фунтов на каждого и угрозой в случае отказа очистить сцену силы оружия? В конце концов, мы вынесли оперу на своих руках. Сверх того, мы несли наши пики. И что касается меня, то мне моя надоела. Ну вот, кончилось. По крайней мере, настоящая опера кончилась. Та часть, в которой действуют копеносцы. Хотя там кое-что еще осталось доделать Ромео, Жульетти и другим мелким персонажам. Мы возвращаемся в недры земли, в овоща пики по полу, бросаем черные и желтые трико и стрижные парики к милому маленькому человечку, моемся, одеваемся, получаем свои деньги и отправляемся пить пиво. Таков был мой дебют в опере, состоявшийся десять лет назад. Я ничего не выдумал, ничего не преувеличивал, не преукрасил. И все же я не жду, что мне поверят».